на себя решение этих задач, а потом детей, или сколько они смогли заплатить денег для того, чтобы взять того, кто это делал в детстве. Потому что у ребенка, я считаю, что у детей, которые проводят такие тесты, нужно посадить в тюрьму, потому что у ребенка нет мозга еще того, у этих, которым решают такие задачи. Понятно, что если зайца долго током бить, то он будет на скрипке играть. То есть дорессировать можно на что угодно, естественно. Если об этом абигиан дискуруют на такой степени, что они там синтаксис отличаются. Так, а что можно? Ребёнка в итоге мучениями или наоборот конфетами заставить решать эти логические задачи. Но он не должен ночью решать. Если бы эти люди дали себе тройку читать научные книжки, они бы увидели, что ребёнок этого не должен ночью. Вы можете спросить вас может не сказать, у меня есть там маленький брат, который в 3 года умеет ещё до всё что угодно может ведь. Я же говорю, мне это среднее э-э выречение Может быть, всё ж угодно. Значит, как вы знаете, его в русском мы брали, считали до 10. Но он не ждёт. Поэтому индивидуальные э, различия огромные. А э, у животных дело обстоит вот так. А э, э, ёжик и симпатичный ёжик и несимпатичная крыса, они не имеют э дифференцированных вторичных и первичных зон. Это какая-то вообще штука, отрицать Нет, первичные и вторичные у них вместе. А третичных нет вообще. Вот. Ещё бы я сказала вам вот что, что э не стоит думать, хотя нас, конечно, и в этом курсе вообще нас, конечно, будет интересовать именно головной мозг и э особенно кора, и особенно новая кора, поскольку мы мы больше на переднем занимаемся. Но не стоит заблуждаться на тему о роли гораздо более низких по уровню э, участков нервной системы, в том числе в операциях высокого ранга. Например, существует такая вещь, как мозжечок. Ты знаешь, это какой мускул? Он отвечает за наше, он отвечает за то, где горизонт, я так сказала, чтобы мы знали, как нам стоим. Он отвечает за координацию движений, за положение наше, за тонкую моторику. Он он отвечает за автоматизм моторных программ. Моторные программы это не только руки и ноги, это артикуляция. Если мускул, мужичок... ведь мы же это же движение, в чём высшие степени движения сложности. Значит, где рыжечок будет исправно, хотя э вот здесь не надо путать. Нельзя сказать, музжечок отвечает за речь, это безумие, он не отвечает за речь. Но если он не будет выполнять свои функции, бывает нам беда. А пока именно хорошо. Есть такая э часть, которая носит название ретикулярная формация, в латинского рете, э м э, э, сеть. Она выглядит как сеть. Ретикулярная формация заведует нашим состоянием бодрствования нахождение в сознании. Она этим ведает. Не Неважно, что ли вещь может сказать. Или может быть, э, ствол мозга, который отвечает за глотание, дыхание, а, вроде бы, речь это не имеет никакого отношения. Но если мы начнём думать о том, когда нам дышать, когда выдыхать, и стоит ли глотать, или можно не глотать. А то ничего не не прозять от хорошо. Есть зоны, которые отвечают за, скажем, фокусировку глаза, за сведение в нужном месте оптических осей. Это не высшие отделы, они низко находятся. Но если они не будут работать, как мы будем читать. То есть не должно быть заблуждений по поводу того, что только кора, не только кора этим занимается. Ну и хорошо ту я ещё бы добавила в этой сфере. Что Сочислит несколько законов. Часть из которых я уже сказала, а именно закон иерархического строения кольковых зон. Есть ещё закон угвывающей специфичности зон коры. Вот я уже сказала, что а вот что накраска первичные высокоспецифичны. Настолько верхние критичные, совсем не специфичны. Вспомним каждый сам. Когда мы начинаем вспоминать какую-то информацию, мы даже сами себе говорим: "Вот я не помню, то ли я прочла, то ли то ли кто-то сказал". То есть когда информация высокого уровня обрабатывается, уже нам совершенно неважно, каким образом она туда пришла, через зрение или через слух. Или, может быть, через тактильные рецепторы, это по Брайлю положить читать. Вот этим зонам это абсолютно неважно. Их работа это работа высокого уровня. Поэтому там нет специфических нейронов. Нельзя там искать тот, который будет отвечать за букву А. Такого там не будет. Ни в каком смысле. Поэтому вот э э работы, которые некоторое время назад вылись А там в института мозго dani правда, часть отказались потом от этого. Вот они пытались найти отдельные нейроны, которые отвечают за слова, за отдельное это безумная работа была, просто абсолютно безумная. Они, скажем, показывали на экране стул, а и там были, это как ассоции, были электроды в голове. Мы ну, включили их, таким образом, электроды не для этого, это даже неется ставить. Ну вот, и у них там, скажем, нейрон номер 7 начинает э сверкать, когда стул Когда показывают там табуретку, нейрон номер 8, когда диван, нейрон номер 9. А потом они все объединяют, это получается семантическое поле мебели. Это полное безумие. Ещё, разумеется, такого нет. Не может быть нейрона такого, который отвечает за отдельные слова. Вот это забыть навсегда про это. А представьте себе, что вы знаете несколько языков, что у вас там рядом расположены, значит, столы всех этих языков или что-то из или... этого. В общем, это, это безумие. Так что, э, закон вот убывающей специфичности по мере нарастания иерархического уровня. А? а если вот, э, студенты электрода, начинать закакать при испытательстве стол, когда нейрон сначала начинает стрекать с лепления на столе, это, это испытательство. Это это очень хороший вопрос с очень трудным ответом на него, потому что то, что он реагирует как-то на это это факт, и против этого никуда не денешься. Но является ли этот нейрон ответственным за слово стол? Вот это ещё надо доказать, доказать этого никак. Вот в чём дело? Вот это, кстати, я вчера была на э философском факультете, там огромный был семинар философии и психологии. Я даже не выдержала его за туда. А э, э, сказать им, что лингвистику надо учить всем вообще. Они клахали про на перилен. Э вот я ещё сказала, что э есть ловушка одна, в которую попадает довольно много людей, работающих экспериментально э с людьми из тех, которые фиксируют, скажем, мозговую какую-то активность. Дело в том, что они переносят методы, которые хороши для животных, пере переносят их на людей. Я не имею в виду вивисекторское, голову родом разрезать, я не про это не имею в виду. Они неправильно трактуют. Это э, мой комментарий к вашему вопросу. То, что они получили эту информацию, это правда. Тут вранья-то нет. Никто никого не, не, не планирует обманывать. Речь не идет об обмане. Речь идет о неправильной трактовке. Но тот факт, что У них загорелся нейрон не свидетельствует о том, что это слово стул. Это может быть всё, что хочешь. Понимаете, какая вещь? Вот я ещё одну расскажу, есть ещё там несколько минут, расскажу ещё один пример неправильной интерпретации факта. А вот это фонетисты могли бы рассказать. Существует такое понятие, как фонемные границы. Я не знаю, может, вам кто рассказывал, в какой-то лечке, наверное, был об этом разговор. Вот, это было в общем, открытие, оказалось, что вот если какие-то характеристики у звука В общем, эта зона – это звуки А, их там сто, или там тысяча. Это звуки Э, это звуки И, и вокруг этого целые танцы были. И вдруг стали появляться в академических журналах, заметим, не в работнице, не в крестьянке, не в журналах для мужчин. А в академических журналах появляются статьи, что это универсальное свойство. Сначала было сказано человека в целом, уже содрогнули все. Потому что такого человека, который что знает? Такого человека. Если я знаю только русский язык, то у меня такая будет эта штука. А это я знаю много языков и знаю, что много разных А есть, да? То мне это облыже размоется? Ну так или нет? Что здесь непонятно? А им непонятно, потому что они про это ничего не знают. Но дальше больше, им понравилось это дело, и они стали говорить, что это универсальное свойство языка, ну очень мне нравится, когда так. Вот. Оказалось, никаемые не границы, фонемные, думаете, маразм? паnemни границы. Точно такие, как у человека, о чём не ведомо, как можно сказать, не весть, неизвестного чего-то, которого нет. Такие же у кошек, у мышей, у забав, у шиншил почему-то. И ещё кого-то. Задумаемся над этим, над этим очень печальным и хорошим примером. Кто-нибудь врал там? Нет, никто не врал. Эти животные давали ответы на эти сигналы. Были эти границы? Да, были эти границы. Там проня никакого не было. Вранье дальше начинается. Не вранье, а полное безумие начинается после этого. Фонема это здесь причем? Причем здесь фонема. Фонема это не любой звук. Фонема это фонема. Какая фонема может быть у шиншиллы в исприятии?